Трудная задача. Маленький бельчонок никак не мог заснуть. Крутился елой под одеялом, что-то тихонько бормотал и тяжело вздыхал. Мама-белка даже забеспокоилась, не заболел ли ее малыш. — Что с тобой, миленький? Почему ты не спишь? — ласково спросила она. — Я думаю, мама. — О чем? Понимаешь? «Нам задали на дом задачу». Он выпрыгнул из кроватки, вытащил из портфеля учебник, нашел задачку и стал читать. В бумажном пакете лежало шесть яблок. Как их поделить поровну между зайчонком, лисенком и ежиком? «Ну, это легкая задача», — улыбнулась мама-белка. «Было бы из-за чего переживать». «Я знаю ответ». насупился бельчонок. Одво яблока каждому досталось. Так чего ж ты переживаешь, раз задачу правильно решил? Я думаю, — ответил бельчонок. Яблоки-то они поделили поровну и даже съели, это ясно. А вот пакетик пустой, куда они делим? Мама очень удивилась и стала объяснять малышу. Это же просто задачка. На самом деле не было никакого пакета с яблоками. Это как будто понарошку, чтобы малыши научились считать. Но Бельчонок все упрямился. Если они как будто съели все яблоки, то куда же они как будто дели пакетик? Неужели выбросили в лесу? А учитель нам всегда говорит, что нельзя мусорить в лесу. Если от каждой задачки будут валяться пустые пакеты, то сколько же мусора наберется за учебный год? Ну хорошо, согласилась мама-белка, ты прав. Ничего никогда нельзя бросать в лесу, ни пакеты, ни другие вещи. Давай сделаем так. Сейчас спи, а утром напишешь ответ в тетрадке, что они взяли по два яблока, а пустой пакет отнесли маме-зайчихе. Бельчонок очень обрадовался и закивал. «Да, точно! Это, наверное, зайчиха их яблоками угостила. Так зачем же выбрасывать хороший пакет, если он еще может в хозяйстве пригодиться для новой задачки? И мусора в лесу не будет!» Малыш наконец-то успокоился, улегся обратно в кроватку, сладко зевнул и крепко заснул.